Глава сорок Пять Пячусь назад, не понимая, Харитонов мой спаситель или соучастник старика. «Мила, садись в машину», — требует он. «Ты с ними заодно?» «Нет, быстрее, Ломакин идет сюда». «Бегу к Гелику и сажусь внутрь. Пусть Адам меня простит, но я спасала свою жизнь». «Чем ты его облила?» — ржёт Антон, отъезжая от дома. «Смотрю в зеркало заднего вида». Пошатывающийся, как зомби-мент, весь в черном машет руками и что-то кричит. Подавляю желание высунуть средний палец в окно. «Понятия не имею», — отвечаю. «Надеюсь, это были экскременты». «Безжалостная ты женщина», — веселится мужчина. «Ибо нефиг было меня красть и держать полдня в запертой пыльной комнате». «Бедная девочка». «То женщина, то девочка. Уже бы определился». Эй, а как ты здесь оказался? Подозрительно сощуриваюсь. Не будешь ругаться? Буду. Киваю. Тогда не скажу. Антон открывает банку с каким-то шипучим напитком и предлагает мне. Антон, скажи. Я повесил на тебя жучок. На твою сумочку. По нему и вычислил твое местонахождение. отпивает напиток сам. Но зачем? Смотрю на его красиво очерченные мокрые губы. «Затем. Если сплошает Адам, я буду рядом». Пожимает массивными плечами. Его мощная рука лежит на руле. На ней поблескивают дорогие часы. Ловлю себя на том, что любуюсь своим спасителем. Еще не хватало. Но если Годунов решил вопрос не в мою пользу, то, кажется, Харитонов совсем не прочь меня утешить. «Ты спал с его бывшей Викой?» Задаю интересующий меня вопрос. «С Родионовой я не спал». Она совсем недавно по рукам пошла. Не по нашим, по арабским. Это я знаю. Тогда почему о ней заговорила? У нее есть отец, дядя, старик. Возможно. Хочешь, на виду справки. Один звонок, и будем знать о ней все. Ничего себе возможности. Хочу. Отвечаю с вызовом. И Антон действительно кому-то звонит и называет имя и фамилию бывшей Адама. С чего я взяла, что Арчибальдов ей родня? — Не знаю. Называйте это женской интуицией. — Где сейчас Адам? — допытываюсь до Хари. — Извини, я не ставил на него маяков. Мне без надобности. — А Пегину зачем попросил в его кабинете установить прослушку? — Просто дурачился. Вы так очаровательно и совершенно беспалевно установили жучки у меня, что я был поражен. Весело усмехается. — Да уж, шпионы из нас году новым никудышные. У Харитонова фирма гораздо больше нашей а сам Антон прослыл дерзким и нахальным адвокатом. Нашли с кем тягаться. «Извини, у нас были неприятности, и первым делом мы подумали на тебя». «Я Адаму не конкурент». Еще какой конкурент?» — вскрикиваю я. Имея в виду совсем другое, не бизнес, нет, а наши отношения. Если бы я не была влюблена в Адама по уши, я бы обязательно втюхалась в Антона. Он старше и наглее. По таким мужчинам сходят с ума. Вон Олечка, даже под столом у него готова сидеть круглыми сутками, сосать по первому же взмаху руки. Харитонов ловит электронное послание и читает, стараясь смотреть и на дорогу, и на экран. Ты была права. Арчибальдов викин дядька, а Ломакин ее любовник? Слушай, тебе бы вследствие идти работать. Не, я в бухгалтерию влюблена. В цифры? Скорее, в деньги. Антон усмехается и поправляет ремешок на драгущих часах. «Где сейчас Адам, я не знаю, а вот где ваш неприятель, мне известно. Можно предположить, что они вместе». «И где же?» «В бильярдной, два кия. Старик недавно купил это заведение». «Едем туда. Если еще не поздно, то Адам сохранит фирму отца». «Как скажешь. Ну а что, если он пошлет Арчибальдова куда подальше, м?» Знаешь, что я в заложниках?» сдергиваю бровь. Угу, такое ведь возможно. Слушай, хватит намекать, что я ему не нужна. Злюсь. Тебе все равно со мной ничего не светит, ясно? Я бы попросила тебя снять маяк, но сумочка осталась у подонков. Вместе с телефоном. Телефон действительно жаль, почти новый. Высказалась, отвернулась к окну, полегчала. Просто надоели эти намеки. Я верю в своего гада, он меня не предаст. Он даже перед красоткой бывшей устоял. На кой черт она просилась к нему обратно, если с ментом? Есть догадка. Ей не нужен Ломакин с его сморчком. Ей нужен огромный агрегат Адама. Хитрая какая. Агрегат уже обрел хозяйку в моем лице. Подъезжаем к бильярдной. Только бы Адам не прибил меня за поездочку с харей А то с него станется. В помещении пусто. Грозный охранник перекрывает нам путь. Антон говорит ему пару слов, которые я не разобрала, и он уходит с дороги. Харитонов делает взмах рукой, мол, иди за мной. Я и иду, хоть бы успеть. Антон толкает черную дверь. За бильярдным столом стоит тот самый старик и Адам. В руках они оба держат кии. Оба сосредоточены. Нет сомнений в том, что у них партия. Нормально, не? Меня там Ломакин третируют, а они играют. Значит ли это, что Адам меня предал? Руки опускаются вниз и свисают вдоль тела. Встречаемся с Адамом глазами. У него шок. «Палма?» Переводит взгляд на Антона и хмурится. «Не ожидал меня увидеть, да?» Шумно сглатываю. «Ты сбежала?» «Я спаслась!» Задираю высоко нос, в котором уже щиплет. Сейчас расплачусь от эмоций. Он такой холодный. Уверена, что Годунов продал меня этому старику. Разворачиваюсь и сбегаю. Пошли они все. Адам не бежит за мной. А вот Антон — да. Останавливает, прижимает к своей роскошной груди. От него пахнет вкусно, но не родным Адамом, а совершенно посторонним мужчиной. Садись в машину, Милан. Оставь меня в покое. Отталкиваю его. Он не пошел за мной. Не пошел, Продал. Женщин много, бизнес один. милостынь стынь. Легонько встряхивает меня. Езжай домой и жди развязки. Все будет хорошо. Мне нужно ехать к маме. Сегодня пятница, а я совсем забыла из-за стресса. Нина, наверное, мне звонила много раз. Они будут волноваться, куда я пропала. Езжай, я тебя найду. Нет, мотаю головой. Не надо меня искать. Ни тебе, ни ему. Я просто пешка в вашей королевской игре. И я хочу покинуть шахматную доску с достоинством.